Явление одиннадцатое. Подколесин и Кочкарев. Кочкарев. «Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем?» Подколесин. «Да ведь я еще ничего. Я так только подумал». Кочкарев. «Пустяки, пустяки, только не конфуся. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как все вдруг». Подколесин. «Вот еще». Сейчас бы и ехать. Качкарёв. Да зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам. Ну что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Он не вычищенный сапог стоит, он лоханка для умывания, он целые кучи табаков на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку. Подколёся, нет, это правда. Порядок-то у меня Я знаю сам, что нет, Качкарёв. Ну, а как будет у тебя жена? Так ты просто ни себя ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонк, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие, вообрази. Ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабоночка. Хорошенькая, да-ка, и ручки тебя подколёсит. А чёрт, как подумаешь право, Какие в самом деле бывают ручки, ведь просто брат как молоко. Качкарёв, куда тебе? Будто у них только что ручки. У них брат, ну да что и говорить, у них брат просто чёрт знает чего нет. Подколёсин. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенько.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 А что ж касается до обеда, у меня брат есть на примете придворный официант. Так собака накормит, что просто не встанешь. Подколёсин. Помилуй. Ты и так горячо берёшься, как будто бы в самом деле уж и свадьба. Качкарёв. А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен. Подколёсин. Я? Ну нет, я ещё не совсем согласен. Качкарёв. Вот тебе на Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь. Подколесин, я говорил только, что не худо бы. Кочкарев, как помилуй. Да мы уж совсем было все дело. Да что, раз тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Подколесин, нет, нравится. Кочкарев, ну так что ж, зачем дело стало? Подколесин, да дело ни зачем не стало, а только странно... Кочкарёв: "Что ж, странно." Подколёсин: "Как же не странно? Всё был неженатый, а теперь вдруг женатый?" Кочкарёв: "Ну, ну, ну не стыдно ли тебе?" "Нет, я вижу, с тобой нужно говорить серьёзно. Я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну, посмотри. Посмотри на себя внимательно. Вот, например, так как смотришь теперь на меня?"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 Ты вот теперь один, да, дворный советник, экспедитор или там начальник какой, бог тебя ведает, а тогда вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие кональчонки, и какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему пусовачить. И... Но есть ли что-нибудь лучше этого? Скажи сам. Подколесен, да ведь... не только шелуны большие будут всё портить, разбрасывают бумаги, кочкарёв полус шалят. Двить да все на тебя похожи, вот штука. Подколёсин. А ну в самом деле даже смешно, чёрт побери. Это какой какой-нибудь пышка, щенок, это какой и уж на тебя похож. Кочкарёв. Как не смешно? Конечно, смешно. Ну так поедем? Подколёсин. — Пожалуй, поедем. — Кочкарев. — Эй, Степан, давай скорее своему барину одеваться. Подколесин, одеваясь перед зеркалом. — Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете. — Кочкарев. — Пустяки и все равно. Подколесин, надевая воротнички. — Проклятая прачка! — Проклятая прачка! Так скверно на крахмалилые воротнички никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она глупая так будет гладить бельё, то я найму другую. Она, наверное, с любовниками проводит время, а не гладит. Качкарёв, да ну, брат, поскорее. Как ты копаешься? Под колёсом сейчас, сейчас. Надевает фрак и садится. Послушай, Ильяфамич, знаешь ли что? Поезжай к ты сам. Кочкарёв. Ну вот ещё. С ума сошёл разве? Мне ехать. Это да кто из нас женится, ты или я? Подколёсин. Право что не хочется. Пусть лучше завтра. Кочкарёв. Ну есть ли в тебе капля ума? Ну не олых ли ты? Собрався совершенно и вдруг мне нужно. Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого? Подколёсин. Ну что ж ты бронишься с какой стати? Что я тебе сделал? Качкарёв, дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп хотя и экспедитор. Ведь о чём стараюсь от твоей пользе? Ведь из рта вымонет кус. Лежит проклятый холостёк. Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак. Сказал бы такое слово, да неприлично только, баба. Кожа бабы под колёсины. И ты хорош в самом деле в полголоса, в своём ли ты уме. Тут стоит крепостной человек, а он при нём бронится, да ещё и едкими словами не нашёл другого места. Качкарёв. Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бронить? У кого достанет дугу тебя не бронить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию и вдруг просто с дуру белины объелся деревянный чурбан. Подколесин, ну полно, я еду, чего ж ты раскричался? Кочкарев, еду. Конечно, что ж другое делать, как не ехать? Степану, давай ему шляпу и шинель. Подколесин в дверях. Такой право странный человек, с ним никак нельзя водиться. Выбранный вдруг ни за что ни про что не понимает никакого обращения. Качкарёв: Да уж кончено, теперь не броню. Оба уходят.